Глава двадцать восьмая. После пролома стены штурм не остановился, хоть и замедлился. Увидев, что огромный элементаль исчез, защитники замка усилили свой натиск. И, честно говоря, если бы не мои элементали, то нам могло не поздоровиться. С шипением растеклось по телу одного из элементалей плетение некромантов. Вот только нацелено оно было изначально совсем не на него. Его целью был... осевший на одно колено латум. «Вы в порядке?» Подошел я к старику, опустив руку на его плечо. «Да!» Сплюнул он кровь. «Вызов столь сильного элементаля даже для меня не проходит бесследно. Увы, но дольше я его поддерживать не могу. По крайней мере, если хочу сохранить немного сил для сражения». «Ничего страшного», кивнул я ему. «Ваша помощь была неоценима». Дальше мы справимся сами. Была какая-то неправильность в прилетевшей недавно атаке. Я не сразу смог это понять, но потом в голове что-то щелкнуло. А ведь изначально оно должно было попасть в одно из тел, поднятых некромантами. Но в последний момент оно будто бы неловко отшатнулось. Случайность? Внутренний голос говорит мне, что очень вряд ли. Скорее всего, Торвальд. воспользовался шансом, чтобы избавиться от нежданного союзника. Всё же появился он слишком неожиданно и наверняка не вписывался в его планы. И я уже не говорю о продемонстрированной стариком мощи. Такого потенциального врага я бы предпочёл убрать при первой возможности. Впрочем, лучше остаться в разборке на потом. Сейчас необходимо двигаться дальше, пока нас не смяли толпы нежити, которым не было конца. Благо, хоть из пролома внутри замка не появилась еще одна волна защитников. Видимо, все были снаружи. Мы с основной группой магов прорвались внутрь. Вместе же прорыва образовалась своеобразная пробка из нежити, что закупорило проход, не давая защитникам последовать за нами. «Увы, но, вероятно, нам вскоре придется разделиться», — подошел ближе к нам Торвальд. «Разделиться? Как мне кажется, это не самая лучшая идея внутри замка врага». перевёл я на него подозрительный взгляд. Сражаться в этих коридорах такой толпой не лучшее затея. К тому же есть ещё да проблема. Тяжко вздохнул он. Я не знаю, где точно проходит ритуал, и тем более у меня нет плана в замка. Лишь чувствую магию, что исходит откуда-то снизу. Наверняка ритуальная комната находится где-то в подвалах, но вот найти вход туда тоже необходимо. Хм. Я думал, у вас всё подготовлено для этого момента. Моя шпионская сеть тоже не всесильна. Достать планы замка императора просто нереально. О вину это так, развёл он руками. И что делать, когда кто-то найдёт спуск? Держи, кинул лич мне артефакт. Активируй, если найдёшь. Он создаст метку, что остальные почувют. Если найдёт кто-то другой, то ты точно этот сигнал не пропустишь. Артефакт я, естественно, поймал тенью. Ещё не совсем дурак, чтобы хвататься за неизвестные вещи голыми руками. Впрочем, по первому взгляду это было похоже на маячок, про который он говорил. Хорошо, кивнул я. На ближайшем разветвлении коридоров нам и вправду пришлось разделиться. Что странно, пока нам встречалось лишь редкой стражи из нежити, что не доставляли никаких проблем. Действительно, большинство было выведено наружу. Или же это какая-то хитрая ловушка? Непонятно. Ещё пара разветвлений, и я остаюсь наедине с Лотумом. Это начинало напрягать. Если это окажется ловушкой и Торвальд предатель, то я дважды дурак. Но о делать нечего. Придётся пока играть по его правилам. Пока. Скоро количество нежити стало понемногу увеличиваться. И все они куда-то бежали. Правда, Столлен заметит нас, как тут же нападали. Естественно, я решил преследовать за ними, вместо того, чтобы бивать неопасных мне противников. И такая тактика принесла свои плоды. Скорее мы вышли к какому-то залу, где и скапливалась основная часть нежити. Я оказался там не одни. Примерно в то же время из другого прохода появился Торвельд с парой подручных. Мы с ним лишь понимающе переглянулись. Но впереди оказался некий пункт сбора стражи замка, и пятёрка далеко не самых слабых лечей это подтверждала. А чуть дальше за их спинами располагалась винтовая лестница, что уходила не только вверх, но и вниз. Я ими займусь. Прорывайтесь дальше. Глянул в мою сторону Латом. И я сразу его понял. Если ниже располагается ритуальный зал, то лучше старику туда не идти. Прошла его встреча с императором это наглядно показала. А так он поможет нам сэкономить время, да и сам не зря штаны будет просиживать. Оценив его состояние, я решил, что он должен с ними справиться и двинулся вперёд. Идём. Торвальд, не понимающий, пожал плечами, но кивнул. И двинулся следом вместе с подошедшими вскоре несколькими магами, среди которых был и Крес. Правда, предварительно этот золотолюбиц активировал такой же артефакт, что давал мне. И правда. Маяк зажёгся такой, что его не пропустишь. Даже нечувствительные к магии люди наверняка бы его почувствовали. Это, конечно, сообщит императору, что мы тут, но сомневаюсь, что он уже не знает про это. Времени вправду нет. Остальные потянутся позже на сигнал. Устремился вперёд Торвальд. Маги-защитники нашего манёвра явно не оценили, тут же атаковав нас, но все их плетения разбились о сияющий светом щит Крона. Но ну мы двинулись дальше. Дорогу нам преграждала лишь нежить, правда, в достаточно большом количестве. Но проблема-то не доставила, хоть и ты были совсем непростые костяки. но даже они уничтожались достаточно быстро, стоило только приложить побольше усилий. Я попросил элементалей также остаться тут. Пусть помогут старику. Даже учитывая его силу, лучше не рисковать. Благо так они справятся быстрее и смогут присоединиться ко мне, добавив элемент неожиданности. Прорвавшись к лестнице, мы не замедлили спуститься, ну а там... Нет, нас не ждала ритуальная комната. Это вновь были коридоры. Благо хоть в этот раз не такие разветвлённые. Значит, разделяться не придётся. Лишь пройдя по пустым коридорам, мы, похоже, достигли своей цели. Впереди располагалась массивная дверь, а прямо перед ней, в расширяющемся коридоре, стояло поро десятков немёртвых стражей. Вот только это были совсем не те, что встречались нам раньше. Часть из этих стражей оказались очень похожими на тех, что храняли самого Стертена, только по ощущениям даже сильнее. Элита, другая же часть. Если честно, то лучше бы я с ними не встречался. Это были совсем недавно поднятые трупы, а именно погибшие в недавнем нападении императора. И да, Ламберт тоже был тут. Это жутко смотреть на смертельно бледное лицо твоего друга и понимать, что ты ничем не можешь ему помочь. Более того, теперь он стал твоим врагом, управляемый как безмолвная марионетка кукловодом. Хламберт. Замер я перед ними. Это всё моя вина. Крисс, помоги! Пораскрепел тот, что ещё недавно был моим другом. Я невольно замер от ступора. Интересный экземпляр. Сохранил возможность говорить после простого поднятия. Ещё и так много жизненной энергии в нём. Не макно, очень близко. Очень интересно, протянул Торвельд. Увы, но нам сейчас не до того. Уничтожь их побыстрее. Своими словами он вывел меня из ступора, и я тут же стремился вперёд. Уклонение от одного удара, второго, и удлинив свой кинжал тенью, я сношу голову нежити. Может, мне показалось, но перед ударом Он будто замер, дав мне совершить задуманное. Покойся с миром, друг. Теперь ты свободен. И прости меня. Сколонил я голову. Пусть богиня будет к тебе благосклонна. Эта заминка чуть не стоила мне жизни. В самый последний момент едва удалось уклониться от удара ещё одной нежити. Но это того стоило. Мне нужно было сделать это самостоятельно и проститься с ним. Ну а дальше я лишь ускорился, первым делом выбивая тех, кто некогда были повстанцами. Мало того, что я спешил даровать им покой, так они и оказались куда слабее остальных врагов. Император, вероятно, просто не успел заняться ими и оставил тут. С элитной нежитью пришлось посложнее. Но тут уже в дело вступили некроманты. Уж они-то привыкли противостоять подобным врагам и действовали весьма эффективно. Вскоре функционирующей стражи перед вратами не осталось. Пока мы разбирались с нежитью, к нам успели потянуться еще пара союзников Торвальда. «Пора!» – двинулся вперед Лич в золотом одеянии, толкая вперед дверь, что плавно распахнулась. Перед нашими глазами предстало обширное помещение, практически полностью разрисованное различными рунами. По краям стояло несколько пьедесталов, А на них нечто похожее на переносные алтари, от которых магия струилась к центру. Там же располагались император и привязанный к столбу Лилия. Девушка явно была бессознания, но, судя по виду, с ней было всё в порядке. По крайней мере, она была жива. Это самое главное. Совершать ошибку и бросаться сломя голову вперёд я не стал, начиная вступать в бок, пока остальные отвлекали на себя внимание. «А вот и вы. Значит, ты, Торвальд, все же решился. Так и знал, что воспользуешься этим моментом. Я бы поступил точно так же. Все-таки я тебя хорошо обучил». Улыбнувшись, повернулся к нам древний. «Что же, вы будете свидетелями моего триумфа». «Триумфа?» — хмыкнул некромант, взмахнув своей золотой тростью. «Скорее, свидетелями твоей смерти». Ты сам ослабил себя сверх меры, и теперь пора платить за свои ошибки. Ошибки? Нет, похоже, я всё же плохо тебя учил. Вздохнул лич. То, что со стороны кажется глупыми ошибками противника, на самом деле может оказаться приманкой для неродивых придурков. Не это ли я тебе говорил? Не нужно играть словами. Я чувствую, как магия источника заполняет этот ритуал. И пока он не закончится, ты не получишь к ней доступа. Если не хочешь тут всё ничто жить вместе с самим собой. Есть и ограничения, которые даже тебе не обойти. Слишком долго ты правил, стал слишком самоуверен. За что и поплатишься. Ха. Если думаешь, что моих сил без источника не хватит на вас, то ты ещё больше глупец. Хохотнул он. Да ещё и своих марионеток сюда притащил. «Хотя вот тебя, Кассиус, если честно, я не ожидал увидеть. Думал, ты так и будешь вечно прятаться от меня? Все течет, все меняется. Я решил, что стоит рискнуть», – пожал плечами старик. «Ты знаешь мое мнение. Я озвучил его, глядя тебе прямо в глаза. Тебе уже давно пора отправиться на встречу со своей матерью». «Не называй ее так!» Одномоментно вспыхнул древний... Она недостойна этого слова. Предательница! Я встречусь с ней лишь во время вторжения в ее план, чтобы уничтожить ее. И никак иначе. Благо, до этого осталось недолго. «Безумец!» — протянул Кресс. «Безумие всегда стоит рядом с величием. Может, из-за этого их так часто путают?» Начал он утихать. «Но кого я вижу?» «Неужели и ты теневик тут? Хм, а я посчитал тебя мертвым. Мой просчет. Даже не проконтролировал это и не попытался поднять из тебя нежить. Думал, заберу твое тело позднее, чтобы полноценно заняться. Признаю, слишком торопился. Все же долгожданная цель попала в мои руки, та, в ком течет кровь богини жизни. Торвальд, ты ведь вроде не глуп». Понимаешь, что это значит? Более мощная нежить тебя не спасёт. Балван фыркнул лич. Всё же фантазии у тебя всегда не хватало. Тратить такой материал на банальную нежить слишком расточительно. Да даже просто использовать её как своеобразную батарейку и то лучше. Но есть способ, как можно использовать столь полезную кровь. Некоторые сущности Могут много за нее заплатить. Но даже это все лишь мелочи. Все же те сущности заинтересованы в большем, чем просто кровь. Увы, но хода в наш мир им нет. Пока что... Что?» Широко распахнул глаза Торвальд. «Ты же не про них говоришь». «Именно». «Безумец!» Буквально прошептал Кресс. «Ты сущий безумец! Демонам не зря закрыт доступ в наш мир!» Всё, чего они жаждут это заполучить души людей, а для этого готовы уничтожить всё на своём пути. С ними нельзя сотрудничать. Всё, чего бы они ни обещали, не стоит того. Старый друг, ты не прав, приподнял уголок губ император, взглянув в нашу сторону. С демнами главное уметь заключать сделки. Им нужны души? Так я готов их дать. У нас есть целый континент, который давно пора хорошенько проредить. Тогда он покорится моей воле. Более того, с помощью полученной энергии из этих душ можно пробиться в другой план, и тогда предательница ответит за свои прегрешения. Всё равно это невозможно. Ты сам сказал, что путь демонам сюда закрыт. Неверующий смотрел на него крест. Это так. Когда-то две богини объединили свои силы, чтобы запечатать проход в этот мир. С тех пор, как никто не мог проникнуть к нам, так и сбежать из этого мира. Про смежные планы я не говорю, это немного другое. Но несколько лет назад случилось кое-что. Этот барьер дал маленькую трещину. Совсем небольшую, но этого хватило, чтобы демоны смогли зацепиться за нее и связаться со мной. Всё это время я подтачивала эту трещину, стремясь расширить её. Вот только таким методом это может занять сотни лет, слишком долго. Но есть и другой способ. Тот, кто создавал барьер, имеет над ним власть. Естественно, чтобы боги не сами его не снимут. Но совсем небольшая часть их силы есть и в их потомках. С помощью крови Латум я смогу расширить эту трещину. Его план звучал безумно, но почему-то я верил, что лич способен сотворить подобное. Но кое-что в его речи зацепило меня. Трещина. Древний сказал, что она появилась несколько лет назад. Не могло ли это быть связано с появлением моей души в этом мире? Такое вполне может быть. Ведь по его словам, никто не может проникнуть сюда извне. Я же живое исключение из данного правила. Надо будет уточнить у Хель, она должна знать. «Что-то мне говорит, это она, вторая богиня, ответственная за барьер». «Зачем тебе девушка, если ты сам потомок богини? Тем более, намного более близкий, чем она», — уточнил Кресс. «Увы, но в этом деле нужна кровь. Живая кровь. Как ты знаешь, у меня ее нет», — развел он руками. «К тому же умирать я как-то не очень хочу. Нет, достаточно только крови, но кто знает, что может случиться?» «В любом случае, она мне нужна. Жаль, я не смог раздобыть другой ингредиент, так было бы проще. Но что поделаешь, обойдемся с тем, что есть». Подошел он ближе к Латун. «Я и не ожидал, что вы меня поймете. Но все же хотел дать последний шанс. Но нет так нет. Значит, ваши души пойдут на корм демонам. Они ценят души магов намного больше, чем обычных людей». «Говорят, питательнее, да и энергии дает больше!» «Все-таки не зря я решился и пришел сегодня за твоей головой!» Протянул слушавший разговор Торвальд. «Ты изменился, учитель. Раньше я тебя даже уважал, но это... это безумие! Променять власть над целым континентом и со временем над всем миром на сделку с демонами? Слишком большой риск, слишком непредсказуемый результат!» Ты не этому нас учил. Нам нет смысла торопиться. Сто, двести, тысячи лет. Но мы смогли бы подчинить себе остальной мир. О нет, я бы стал против тебя совсем не из-за жажды власти. Хоть от нее я и не откажусь. За последние годы я начал замечать твое проступающее безумие. И не ошибся. Ты больше не достоин титула Императора Некромантов. Пожалуй, я заберу его себе. И исполню то, что было когда-то задумано тобой. И в тот же миг он, сотворив заранее подготовленное плетение, отправил его в древнего. Немедленно остальные маги тоже поддержали его атаку. Множество отливающих зелёным скоплений магии устремились к своей цели, грозясь уничтожить всё на своём пути. Я же ушёл в тень, скрывшись от чужих взглядов, чтобы выгадать подходящий момент для атаки. Решающая битва началась.